Второе пепелище. Налетевший наград град В от слава Так пожар пожирает траву, Поигравший с богемской гранью Так зала засыпает здание, Так метель заметает вехи От Эдема скажите чехи, Что осталось? -а? пипелище. Так чума веселит кладбище. Налетевший на град Вотславо, так пожар пожирает траву, объявивший последний срок нам, так вода подступает к окнам. Так зала засыпает здания над мостами и площадями, плачет, плачет двуххвостые львище. Так чума Веселит кладбище. Налетевший над град, Еще раз, Налетевший на град, Вот слава, Так пожар пожирает Траву, Задушивший без содрогания, Так зала Засыпает здание. отзовитесь Живые души, Стала Прага, Помпеи Глуши. Шага, Звука, Напрасно ищем, так чума веселит кладбище. 29-30 марта 1939 года.